Глава четвертая. Практика спокойствия. Практика любящей доброты. Мягкий способ достичь счастья и быть спокойствием. Визуализируйте мир любящей доброты, частью которого вы хотели бы быть. Определите его внешние и внутренние очертания. Помните о нем, когда развиваете любящую доброту путем повторения метты, сутты, и проявляете честность и дружелюбие в повседневной жизни. Если вы честны, вы доверяете другим, потому что доверяете себе. Доверять себе означает знать себя. в том числе те аспекты, которых вы можете стыдиться, а для этого требуется честно посмотреть на себя и стремиться жить исходя из любящей доброты. Это может показаться парадоксальным, но знание собственной уязвимости, ненадежности и слабости дает ощущение безопасности и успокаивает ум. Постоянно старайтесь действовать так, как учат мудрецы, но делайте это с учетом собственных сильных и слабых сторон. Другие не могут подарить вам спокойствие. Говорите правду, и это освободит вас. Все мы сталкиваемся со сложностями и должны поддерживать друг друга, целенаправленно практикуя любящую доброту. Мы можем достичь наивысшего спокойствия. Такое спокойствие отличается от мира, который заключают между собой страны в результате переговоров. Это духовный мир в нашем собственном сердце. Метта может стать неотъемлемой частью счастливой жизни. Метта ведет к гармонии внутри нас самих и внутри общества. Метту невозможно отделить от жизни и практиковать лишь в уединении. Метта – это не эзотерическая практика. В ней нет никакой тайны. Качества любящей доброты всегда присутствуют внутри нас скрытые. в нашем бессознательном уме под толщей алчности ненавести изоблуждений. Мы должны выполоть сорняки, чтобы дать шанс вырасти цветам. Большинство цветов растут в мягкой плодородной почве, а не в грубой и каменистой. Любящая доброта — именно такая почва в нашей жизни. В конечном счете любящая доброта естественная, это часть нашего бытия. Дети расслабленные, поэтому легко заводят друзей. Взрослые же могут быть очень скованными. Можно быть очень дружелюбным, но не быть наивным. Попробуйте завязать разговор, сказав доброе утро, добрый день или добрый вечер незнакомцу. произнесите эти простые слова с подлинной честностью, с подлинной заботой. Будьте готовы дать шанс любящей доброте. Вне зависимости от того, как реагируют на это другие, практикующий медту может начать разговор первым и даже улыбнуться. Важно быть искренними в практике медты. Понаблюдайте за своим умом, когда вы произносите: пусть обрету я благополучие, счастье и спокойствие. Пусть мои родители, учителя, родственники, друзья, незнакомцы, враги и все существа обретут благополучие, счастье и спокойствие. Или же понаблюдайте за своим умом, когда вы желаете кому-то доброго утра. Доброго дня или доброго вечера. Если вы живете из сердца и искренне исследуете мир и себя, то даже когда другой человек не отвечает вам взаимностью, вы по-прежнему ощущаете спокойствие и желаете ему добра. Помню, как однажды, находясь в Вашингтоне, Я смотрел вечерние новости на канале CBS. Дэн Разер показывал видео, где пожилой мужчина стоял перед своим домом рядом с Вашингтонской кольцевой автострадой и махал рукой людям, ехавшим утром на работу. «Доброе утро! Хорошего дня!» Вечером он говорил «Добрый вечер! Хорошей дороги домой!» Дэн Разер спросил его «Добрый вечер!» Сэр, почему вы это делаете? Вас никто не видит и не слышит. Вам не кажется, что вы напрасно теряете время? Старик ответил: Нет, мистер Рассер. Я знаю, что они не видят и не слышат меня. Я просто желаю им доброго утра, доброго вечера и хорошей поездки. Я делаю это от сердца. Я верю в то, что говорю. Через несколько лет старик Кумер и Дэн Райзер рассказали об этом в новостях. Этот человек делал то, что делало чистое сердце, не ожидая награды или признания. Его даже не забочались слышат и видят его люди или нет. Я был тронут глубиной его медты. Практика медты помогает залечить наши собственные раны. Если другой человек отвечает вам с негативностью, возможно, он проходит через какие-то сложности. Мы не знаем этого, наверняка. Чувство враждебности и гнева подобны шипам в нашем собственном сердце. Мы можем вытащить эти шипы, если будем практиковать любящую доброту, делиться своей любовью, это выражение преданности. Пути, указанныму Буддой. Мы должны быть преданными, но не скованными. Мы можем научиться любить себя со всеми своими дарованиями и демонами без колебаний. Не думайте, что вы не заслуживаете любви. Если вы не любите себя сами, тогда кто у вас полюбит? Такая забота о себе не является эгоистической. Заботьтесь о своем теле и уме, не причиняя себе вреда алкоголем, наркотиками, бездумным обжорством, невнимательным поведением, курением и недостатком отдыха. Подружитесь с собой, прежде чем пытаться быть дружелюбными с другими. Например, когда вы лжете, это причиняет больше вреда вам, чем другим. Убийство, воровство и сексуальная распущенность причиняют вам вред. Если вы любите себя, избегайте вредных действий. Такова прямая дорога к освобождению, основанная на честности, сосредоточенности и мудрости. Свобода от страха это не отрицание, свобода от гнева это не подавление. Метта указывает нам направление движения по прямому пути Будды, по пути истины. Никто не знает, что в нашем сердце и как метта пронизывает наше тело и ум. Пропитайте все клеточки своего существа меттой, и она естественным образом начнет сиять наружу. Притвориться невозможно, эту практику необходимо выполнять честно. Всегда начинайте с себя. Честно скажите себе: поскольку я хочу, чтобы мой ум и мое тело были здоровыми, я должен понять, как возникает гнев. Я должен быть дружелюбным к себе и ощущать спокойствие. В прошлом я страдал от деструктивных действий тела и ума, нездоровые привычки. Причиняли мне вред. Я должен ясно их увидеть и практиковать метту в отношении самого себя. После этого следуйте истине, которую раскрывает практика метты. Если вы привыкли командовать, помыкать другими или бываете грубы, выражая обиду в своих мыслях, словах или делах. Вы отгораживаетесь от других. Практикующий мед, то вне зависимости от пола, может быть мягким. Не будьте высокомерны. Ведите себя скромно, без заносчивости. Если кто-то указывает на ваши ошибки, не отвечайте им критикой. И не говорите на себя посмотрите, хоть знаешь, сколько проступков совершил ты сам. Если мы привозносим себя и с высока смотрим на других, практиковать метту может быть сложно. Метта уравнивает всех. Мы все равны в этом путешествии жизни. У каждого из нас своя карма. Размышляйте так: я достаточно страдал, чтобы стать скромнее. У меня нет оснований для гордыни и высокомерия. В конце концов, мы все в одной лодке. Практикуйте метод ради блага всех существ. Будьте скромными и уделяйте внимание другим. Вам нечего терять. Ваша комната для медитации — это не поле боя. Вы просто пытаетесь обрести спокойствие и жить гармонично. У вас нет повода для тщеславия, нет повода для войны. Все мы подвержены болезни, старению и смерти. Нам придется оставить все, что у нас есть. Даже если мы занимаемся физическими упражнениями, хорошо питаемся, медитируем и как следует заботимся о своем теле, Однажды мы умрем, оставив свое здоровье и богатство позади. Наша карма — единственное, чем мы действительно владеем. Если мы будем жить и умрем сметой, наш ум будет спокоен.